проговорил надо мною матрена я сломал печать это от нее упростите простите меня упростите простите меня на коленях умоляю вас про коленях меня. умоляю вас простите обманул и вас и себя я и обманул и вас сон, и себя призрак. это был сон Призрак. Я изныла за вас сегодня. Простите, простите меня. Я изныла за вас сегодня. Простите, простите меня. Не обвиняйте меня, потому что я ни в чем не изменилась перед вами. Я сказала, что буду любить вас. Я и теперь люблю. Больше, чем люблю.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 Я вас так люблю в эту я минуту, потому влюблен. что я достойна любви вашей, достойна любви. потому что я заслужу я ее, заслужу ее друг, мой друг мой милый. На будущей неделе я выхожу за него. На выхожу он воротился влюбленный. влюбленный, он никогда, он никогда не забывал влюбленный. обо мне. Вы не, не забывал за то, об Вы не рассердитесь за то, что я о, о нем я написал. Но я хочу прийти к вам вместе с ним. Вместе Вы с его с ним. полюбите, не правда ли? Вы его полюбите, не правда ли?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 облупилась и осыпалась, что карнизы почернели и растрескались, и стены из темно-желтого яркого цвета стали пегией. И мелькнула передо мною, так неприветно и грустно, вся перспектива моего будущего. Я увидел себя таким, как я теперь, постаревшим в той же комнате, так одиноким.